Глава 90. «Пойдем!» — крикнула дышине. Натан не отвечал. Она подошла к нему. «Ну, чего ты ждешь?» Грязь уже по щиколотку глубиной кипела и пузырилась. Все новые палтусы рождались с громкими хлопками и тут же обгорали, наполняя воздух едким дымом. Натан не обращал на происходящее особенного внимания, разве что замечал, что видит, слышит и обоняет окружающее, как будто сквозь стекло или из-под воды. Все казалось каким-то затуманенным. Дашини прикоснулась ладонью к его щеке, и он поднял голову. «Жертва неизбежна, Натан. В данном случае жертвой стала твоя плоть». Она имела в виду, что Натан вновь стал бесплотным. И на этот раз не только его рука, он весь просвечивал. Его глаза были не способны улавливать столько же света, как прежде. Ушной механизм был не так чувствителен к звуковым вибрациям. «Все в мире доходило до него с меньшей эффективностью. Ты становишься призраком», — ласково произнесла Дыши не таким тоном, что Натан ощутил его, даже несмотря на то, что все остальные чувства ему изменяли. «Но еще не стал. Мы еще можем победить, Натан. Ты еще можешь одолеть его». Лишь этого он и желал — победить господина Мурдью. Не только ради отца или других, но ради самого себя. Матан был уязвимым ребенком, легко пугающимся и поддающимся манипуляциям. Однако в нем имелись также горечь и ярость, возмущение и гнев, и эта его сторона была спасительной для первой, особенно теперь, когда у него появилась сила, чтобы ее поддержать. Какой ребенок, даже самый слабый, будучи окружен обидчиками, подвергаясь глумлению насмешкам и тычкам, не мечтает о силе, чтобы одолеть своих врагов чтобы они в слезах уползли обратно в свои конуры. Какой ребенок откажется убить своих преследователей, если получит такую возможность? Натан не был святым, чтобы бесконечно подвергаться издевательствам и не желать отплатить той же монетой. Дашини вытащила руководство по пространственно-временным манипуляциям. Матен взял ее за руку, но когда она произнесла заклинание, оно не сработало. Она тряхнула головой, и попробовала еще раз, но каждый раз, хотя оно и тянуло ее за собой вглубь торгового конца, впереди толпы, оно не могло найти Натана в достаточном количестве, чтобы на него воздействовать. «Ты слишком нематериален для него!» — воскликнула Дашини. «Придется идти пешком!» Не говоря ни слова, Натан направился прямиком к ближайшим воротам. Дашини последовала за ним, и когда они проходили мимо костра, она швырнула руководство в огонь где оно сгорело без особых эффектов, как горит любая бумага.